ГОРОД БЕЗ ИМЕНИ В пространных равнинах Верхней Канады, на пустынных берегах Оренока, находятся остатки зданий, бронзовых оружий, произведения скульптуры, которые свидетельствуют, что некогда просвещенные народы обитали в всех странах, где ныне кочуют лишь толпы диких звероловов.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 сидела недвижно между грудами камней в глубоком безмолвии подойдя ближе к утесу мы удивились каким образом это существо могло взобраться на вышину почти по голым отвесным стенам почтальон на наши вопросы отвечал что этот утес с некоторого времени служит обиталищем черному человеку а в околотке говорили что этот черный человек сходит редко с утеса и только за пищею, потом снова возвращается на утёс, и по целым дням или бродит печально между камнями, или сидит недвижим, как статуя. Тей рассказ возбудил наше любопытство. Почтальон указал нам узкую лестницу, которая вела на вершину. Мы дали ему несколько денег, чтобы заставить его ожидать нас спокойнее,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 Обманутое воображение видело подобие перестилей. Юные деревья в разных направлениях выказывались из-за обломков. Повелика пробивалась между расселин и довершала очарование. Шорох листьев заставил черного человека обернуться. Он встал, оперся на камень, имевший вид пьедестала, и смотрел на нас, С некоторым удивлением, но без досады. Вид незнакомца был строг и величествен. В глубоких впадинах горели черные большие глаза. Брови были наклонены, как у человека, привыкшего к беспрестанному размышлению. Стан незнакомца казался еще величавее от черной япончи, которая живописно струилась по левому плечу его и не спадала на землю. «Мы старались извиниться»,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 В глазах его выражалось удивление. «Да, сударь», — отвечал он, — «я потерял самое драгоценное в жизни. Я потерял отчизну». «Отчизну?» «Да, отчизну. Вы видите ее развалины. Здесь, на самом этом месте, некогда волновались страсти. Горела мысль. Блестящие чертоги возносились к небу. Сила искусства приводила природу в недоумение».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 благоденствие общества, и все противоречат друг другу. Посмотрим, нет ли чего-нибудь общего всем этим мнением. Говорят о правах человека, о должностях, но что может заставить человека не переступать границ своего права? Что может заставить человека свято хранить свою должность? Одно – собственная его польза.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 и пустились отыскивать какой-нибудь незанятый уголок мира, где спокойно, вдали от мечтателей, можно было бы осуществить блистательную систему. В это время гора, на которой мы теперь находимся, была окружена со всех сторон морем. Я еще помню, когда паруса наших кораблей развивались в гавани. Неприступное положение этого острова понравилось нашим путешественникам. Они бросили якорь, вышли на берег, не нашли на нем ни одного жителя и заняли землю по праву первого приобретателя. Все, составлявшие эту колонию, были люди более или менее образованные, одаренные любовью к наукам и искусствам, отличавшиеся изысканностью вкуса, привычкой к изящным наслаждениям. Скоро земля была возделана, Огромные здания как бы сами собой, поднялись из нее. В них соединились все прихоти, все удобства жизни, машины, фабрики, библиотеки. Все явилось с невыразимой быстротою. Избранный в правители лучший друг Бентама все двигал своей сильной волею и своим светлым умом. Замечал ли он где-нибудь малейшее ослабление, малейшую нерадивость, он... Произносил заветное слово «польза», и все по-прежнему приходило в порядок, поднимались ленивые руки, воспламенялась погасавшая воля. Словом колония процветала. Проникнутые признательностью к виновнику своего благоденствия, обитатели счастливого острова на главной площади своей воздвигнули колоссальную статую Бентама,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 И единственный закон для всех действий человека. С этим все согласились, и храм был устроен. Колония процветала. Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасную и малейшую частицу времени, и всякий принимался за свое дело. Один трудился над машиной,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 Есть источник всех добродетелей, и что бесполезное, есть главная вина всех бедствий человечества. На этом условии театр был устроен. Возникали многие подобные споры, но, как и государством управляли люди, обладавшие бентамовую неотразимую диалектикой, то скоро прекращались ко всеобщему удовольствию. Согласие не нарушалось.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 Она состояла из людей простых, из земледельцев, которые поселились тут не для осуществления какой-либо системы, но просто, чтобы снискать себе пропитание. То, что у нас производили энтузиазм и правила, которые мы сосали с молоком матерним, то у наших соседей производилось необходимостью жить и трудом безотчетным, но постоянным. Их нивы, луга были разработаны, И возвышенная искусством земля старицею вознаграждала труд человека. Эта соседняя колония показалась нам весьма удобным местом для так называемой эксплуатации. К счастью, это слово в всём смысле еще не существует в русском языке. Его можно перевести «наживка насчет ближнего». «Мы завели с нею торговые сношения».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 мы ссорили наших соседей с другими колониями, помогали им в этих случаях деньгами, которые, разумеется, возвращались нам сторицею. Мы завлекали их в биржевую игру и посредством искусных оборотов были постоянно в выигрыше. Наши агенты жили у соседей безвыходно и всеми средствами, лестью, коварством, деньгами, угрозами постоянно распространяли нашу монополию. Все наши богатели, колония процветала. Когда соседи вполне разорились благодаря нашей мудрой основательной политике, правители наши, собравшие выборных людей, предложили им на разрешение вопрос, не будет ли полезно для нашей колонии уже совсем приобрести землю наших ослабевших соседей. И отвечали утвердительно. За сим следовали другие вопросы. Как приобрести эту землю? Деньгами или силою? На этот вопрос отвечали, что сначала надобно испытать деньгами, а если это средство не удастся, то употребить силу. Некоторые из членов Совета, хотя и соглашались, что народонаселение нашей колонии требовало новой земли, но что, может быть, было бы согласно более с справедливостью занять какой-либо другой необитаемый остров, нежели посягать на чужую собственность. Но эти люди были признаны за вредных мечтателей, за идеологов. Им доказано было посредством математической выкладки во сколько раз более выгод может принести земля уже обработанная,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 Одна из них объявила войну иноземцам, другая заключила с ними торговый трактат. Американский республиканский журнал «Трибьюн» из коего отрывок напечатан в «Северной пчеле» 1861 сентября 21, выпуск 209, страница 859, колонка 4. Исчисляя следствие, торжества ультрадемократической партии говорит, один штат немедленно объявит недействительным тариф Союза, другой воспротивится военным налогам, третий не позволит ходить в своих пределах почки. Вследствие всего этого Союз придет в полное расстройство. Это раздробление государства –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 Она раздражала сердца, от упреков доходили до расприй, обнажались мечи, кровь лилась, восставала страна на страну, одно поселение на другое. Земля оставалась незасеянною, богатая жатва истреблялась врагом. Отец семейства, ремесленник, купец отрывались от своих мирных занятий, с тем вместе общие страдания увеличились. В этих внешних и междуусобных бранях, которые то прекращались на время, то вспыхивали с новым ожесточением, протекло еще много лет. От общих и частных скорбей общим чувством сделалось общее уныние. Истощенные долгой борьбою, люди предались бездействию. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего. Все чувства, все мысли –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 Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы. Все отвлеченные общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом. Книги, знания, законы нравственности – бесполезную роскошью. От прежних славных времен осталось только одно слово – польза. Но и то получило смысл неопределенный, его всякий толковал по-своему.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 Остальные жители внутри города по дороговизне не могли более иметь этот необходимый материал в достаточном количестве. Наступила зима. Недостаток в уголье сделался еще более ощутительным. Бедные прибегнули к правительству. Правительство предложило средства вывести воду из рудников и тем облегчить добывание угля. Богатые воспротивились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 правительстве, ибо оно, хотя изредка, в своих воззваниях напоминало о необходимости помогать друг другу, жертвовать своей пользой и пользе общей. Но уже все воззвания были поздны. Все понятия в обществе перемешались, слова переменили значение, самая общая польза казалась уже мечтою, эгоизм был единственным святым правилом жизни. Безумцы обвиняли своих правителей в ужаснейшем преступлении, в поэзии. Зачем нам эти философические толкования о добродетели, о самоотвержении, о гражданской доблести? Какие они приносят проценты? «Помогите нашим существенным положительным нуждам!» кричали несчастные, не зная,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 Униженный человек преклонял пред ними главу свою, а природа, необузданная его властью, уничтожала одним дуновением плоды его прежних усилий. Все силы дрихлели в человеке. Даже честолюбивые замыслы, которые могли бы в будущем усилить торговую деятельность, но в настоящем расстроивали выгоды купцов-правителей, Были названы предрассудками. Обман, подлоги, умышленное банкротство, полное презрение к достоинству человека, боготворение злата, угождение самым грубым требованиям плоти стали делом явным, позволенным, необходимым. Религия сделала с предметом совершенно посторонним. Нравственность заключилась подведение исправных итогов. Умственные занятия – изыскание средств обманывать без потери кредита. Поэзия – баланс приходорасходной расходной книги. Музыка – однообразная стукотня машин. Живопись – черчение моделей. Нечему было подкрепить, возбудить, утешить человека. Негде было ему забыться, хоть на мгновение.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 Твое лицемерие и коварство. Ты расстелила свою душу, ты отдала свое сердце в куплю и забыла все великое и святое. Ты смешала значение слов и назвала златом добро, добром злата, коварство умом и ум коварством. Ты презрела любовь, ты презрела науку ума и науку сердца.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 Казалось, все небо было в пламени. Тучи разрывались светло-синейую молнией. Удары грома следовали один за другим беспрерывно. Деревья врывала с корнем. Многие здания в нашем городе были разбиты громовыми стрелами. Но больше несчастья не было. Только через несколько времени в преискуранте «Единственной газете» у нас издававшийся, мы прочли следующую статью. Мылом тихо. На партии бумажных чулок делают 20% уступки. Выбойка требуется. Постскриптум. Пишим уведомить наших читателей, что бывшая за две недели гроза нанесла ужасное повреждение на 100 миль в окружности нашего города. Многие города сгорели от молний.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 Искусство оборачивать капиталы утратилось, деньги сделались редкостью, общие страдания умножились. За ремесленниками пришли землепашцы. «Зачем?» — кричали они нам этих людей, которые занимаются безделками и, сидя под теплой кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица».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 Жатва истреблялась прежде созрения. Земледельцы принуждены были для хранения себя от набегов оставить свои занятия. Небольшая часть земли засевалась, и обрабатываемая среди тревог и беспокойств приносила плод необильный. Предоставленная самой себе беспособие искусства, она зарастала дикими травами, кустарником или заносилась морским песком. Некому было указать на могущественные пособия науки, Долженствовавшие предупредить общее бедствие. Голод со всеми его ужасами Бурной рекою разлился по стороне нашей. Брат убивал брата остатком плуга И из окровавленных рук вырывал скудную пищу. Великолепные здания в нашем городе давно уже опустели.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 Это его, кажется, тронуло за живое. Он помешался, скитается из стороны в сторону, останавливает проходящих и каждому читает отрывки из сочиненной им для нас проповеди.